Час 12. Мой отъезд на юг, жизнерадостная дама, Забадеберег, течение Маука, Грелион, Анива или Анива, Корсаковский пост, новые знакомства, Норд-Вост, калим от южного Сахалина, Корсаковская тюрьма, пожарный обоз. 10 сентября я уже опять был на знакомом читательбайкале, чтобы на этот раз плыть в южный Сахалин.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 Несмотря на шум, проходя мне было слышно, как волны бились об эти рифы. Но вот Жан-Гиер и братья остались далеко на зади, исчезнув в батьмах навсегда для меня. Шум бьющихся волн, в котором слышалась бесильная зловная тоска, мало-помалу затих, проплыли вёрст восемь и на берегу заблестели огни. Это была страшная войводская тюрьма, а ещё немного показались огни дуа. Но скоро и это всё исчезло, и остались лишь потёмки да жуткое чувство точно после дурного зловещего сна. Спустившись потом вниз, я застал там весёлое общество. Кроме командира и его помощников в кают-компании находилось ещё несколько пассажиров: молодой японец, дама, интендантский чиновник и иеромонах Ираклий Сахалинский миссионер ехал вслед за мною на юг, чтобы оттуда вместе отправиться в Россию. Наши спутницы, жена моряка-офицера, бежала из Владивостока, испугавшись холеры, и теперь, немного успокоившись, возвращалась назад. У неё был завидный характер, достаточно было самого пустого повода, чтобы она закатилась самым искренним, жизнерадостным смехом до упада, до слёз. Начнёт рассказывать что-нибудь, картавя и вдруг хохот. Весёлость бьёт фонтан. Могла глядя на даму, начинать смеяться и я за мною, отец Ираклий, потом японец «Ну!» — говорит в конце концов, командир, махнув рукой, и тоже заражается смехом. Вероятно, никогда в другое время в татарском проливе обыкновенно сердитым не хохотали так много. На другой день утром на палубе зашлись для беседы яромонах, дамы, японец и я. И опять смехи не доставало только, чтобы киты, высунув морду из воды, стали хохотать, глядя на нас. И как дороже, что погода была теплая, тихая, веселая.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 По своему географическому положению нижняя треть Сахалина соответствует Франции, и если бы не холоды течения, то мы владели бы прилестным краем и жили бы в нём в тепле, конечно, не одни только шкандыбы и безбожники. Холодные течения, идущие от северных островов, где даже в конце лета бывает ледоход, омывают Сахалин с обеих сторон. Причём восточному берегу, как более открытому течениям и холодным ветрам, приходится принимать наибольшую долю страданий. Природа его безусловно сурова, и флора его носит настоящий полярный характер. Запэды же берег много счастливее. Здесь влияние холодного течения смягчается тёплым японским течением, известным под названием Куросива. Не подлежит сомнению, что чем южнее, тем теплей, и на южной части западного берега наблюдается сравнительно богатая флора, но всё-таки увы, до Франции или Японии далеко. Интересно, что в то время, как Сахалинские колонизаторы вот уже 35 лет сеют пшеницу на тундре и проводят хорошие дороги к таким местам, где могут прозебать одни только ниши моллюски в самой тёплой части острова, а именно южная часть западного побережья остаётся в совершенном пренебрежении. С пароходы видные в бинокль и простым глазом хороший строевой лес и береговые скаты, покрытые ярко-зелёной и должно быть сочной травой. Но ни жалья, ни одной живой души. Впрочем, раз это было на вторые сутки нашего плавания, командир обратил моё внимание на небольшую группу изб и сарайных построек и сказал: "Это Маука. Тут в Мауке издревле производится добыча морской капусты, которую очень охота покупать китайцы. И так как дело поставлено серьёзно и уже дало хороший заработок многим русским и иностранцам, то это место очень популярно на Сахалине".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 У Семёнова работают манцы, корейцы и русские. Наши поселенцы стали ходить сюда на заработки лишь в 1886 году, и, вероятно, по собственному почину, так как смотрители тюрем всегда больше интересовались кислой капустой, чем морской. Первые попытки были не совсем удачны. Русские мало были знакомы с чисто технической стороной дела. Теперь же они по привикли, и хотя Дембе не так доволен ими, как китаец Минов, всё-таки уже можно серьёзно рассчитывать, что со временем будут находить себе здесь кусок хлеба сотни поселенцев. Мауке причислена к Арсаковскому округу. В настоящее время здесь живут на поселении 38 душ 33 мужчин и 5 женщин. Все 33 ведут хозяйство. Из них трое уже имеют крестьянское звание. Женщины же все каторжные и живут в качестве сожительниц. Детей нет, церкви нет. И скука должна быть страшна, особенно зимой, когда уходят с промыслов рабочие. Здесьнее гражданское начальство состоит из одного уездного надзирателя, а военный из евреев три и трёх рядовых. Сравнение Сахалина со стирледио особенно годится для его южной части, которая в самом деле похожа на рыбий хвост. Левая влопасть хвоста называется мысом Карион, правая мысом Анивским, а полукруглый залив между ними Анивой. Крельён, около которого пароход делает крутой поворот к северу-востоку при солнечном освещении, представляет из себя довольно привлекательное местечко, и стоящий на нём одинок и красный маяк похож на барскую дачу. Это большой мыс, покатый к морю, зелёный, гладкий, как хороший заливной лук. Поле далеко кругом покрыто бархатной травой, и в сентиментальном пейзаже не достаёт только стада, которые бродили бы в колодке у края леса. Но говорят, что травы здесь неважные, и сельскохозяйственные культуры едва ли возможны, так как Крельён большую часть лета бывает окутан солёными морскими туманами, которые действуют на растительность губительным образом. Мы обогнули Крельён и вошли в залив Аневу 12 сентября перед полуднём, виден весь берег от одного мыса до другого, хотя залив имеет в диаметре около 80-90 верст.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 К нашему пароходу сначала подошёл катер с чиновниками, и тот же же послышались радостные голоса: "Бой-пило, бой-орумку, конику". Потом подошёл вилбот гребликаторный, наряженный матросами. И у руля сидел кружной начальник, и и белый, который, когда вилбот подходил к трапу, скомандовал по-военному: "Слушай, весло!"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 Времена изменились теперь для русской каторги молодой чиновник более типичен, чем старый. И если бы положем художник изобразил, как наказывают плесмея бродягу, то на его картине место прежнего капитана пропоица старика синебогровым носом занимал бы интеллигентный молодой человек в новеньком вид с мундире. Мы разговорились, между тем наступил вечер, зажгли огонь, я простился с гостеприимным господином Б и отправился к секретарю полицейского управления у которого мне была приготовлена квартира. Было темно и тихо, море глухо шумело, и звёздное небо хмурилось, как будто видело, что в природе готовится что-то недоброе. Когда я прошёл всю главную улицу почти до моря, пароходы ещё стояли на рейде, и когда я повернул направо, послышались голоса и громкий смех, и в темноте показались ярко освещённые окна. И стало похоже, будто я в захолустном городке осеннюю ночь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 Среди из них господин фон Эф, инспектором сельского хозяйства, я уже был знаком. Раньше мы встречались в Александровске. С остальными же я теперь виделся впервые, хотя все они относились к моему появлению с таким благодушием, как будто были знакомы со мной уже давно. Меня подвели к столу, и я тоже должен был пить водку, то есть спирт наполовину разведённый водой, и очень плохой коньяк, и есть жёсткое мясо, которое жарил и подавал к столу, сильно каторжный хаменка кохол с чёрными усами. Из посторонних, кроме меня, на этой вечеринке присутствовал также директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории Э. В. Штеленг, прибывший на Владивосток из Камчатки и Охотска, где он хлопотал об учреждении метеорологических станций. Тут же я познакомился с майором Ша, смотрителем Корсаковской сынокаторжной тюрьмы, служившим раньше при генерале Грессере. Петербургский полицей. Это высокий, полный мужчина, стояю с той, солидной, импонирующей осанкой, какую мне до сих пор случалось наблюдать столько участных и участковых приставов. Рассказывая мне о своём коротком знакомстве со многими известными писателями в Петербурге, майор называл их просто Миша, Ваня и приглашая меня к себе завтракать и обедать, не взначай раза два сказал мне ты. Когда во втором часу ушли гости, и я лёг в постель, послышались рёв и свист это задул северо-вост. Значит, недаром с вечера хмурилось небо. Камендгобрид от двора доложил, что пароходы ушли, а ждёт темно море под дела сильная буря. "Но небос вернётся", сказал он и засмеялся. "Где им совладать?"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 Тут только присутственные места и квартиры чиновников, и нет ни одного дома, в котором жили бы сыльные. Дома большей частью новые и приятные на вид, и нет той тяжкой казёнщины, как, например, в Дуа. Вообще же в Корсаковском посту, если говорить о всех его четырёх улицах, старых построек больше, чем новых, и нередко из дома построены 20-30 лет назад. И старых зданий, и старожилов среди служащих в Корсаковке относительно больше, чем на севере. А это, быть может, значит, что здешний юг более располагает к оседлой и покойной жизни, чем оба северных округа. Здесь, как я заметил, и патриархальности больше, и люди консервативнее, и обычаи, и даже дурные держатся крепче, так как в сравнении с севером здесь чаще прибегают к телесным наказаниям. И бывает, что в один приём в секут по 50 человек, и только на юге уцелел дурной обычай, введённый когда-то каким-то давно уже забытым полковником, а именно, когда вам, свободному человеку, встречается на улице или на берегу группа арестантов, то уже за 50 шагов вы слышите крик надзирателя: "Шерна, шапки далой!" и мимо вас проходят угрюмые люди с обнажёнными головами. И глядят на вас из-под лоби, точно если бы они сняли шапки не за 50, а за 20-30 шагов, то вы побили бы их палкой, как господин Z или господин N. Я сожалею, что не застал в живых старейшего сахалинского офицера, штабс-капитана Шишмарёва, который долготу дней своих и как сторожил, мог бы поспорить даже с Полёвским Микрюковым.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 Он принимал участие в нескольких экспедициях и между прочим плавал по Тиме с Поляковым, и из описания экспедиций видно, что они поссорились. Жителей в Корсаковском посту 163 93 мужчин и 70 женщин, а со свободными, солдатами и жёнами и детьми и с арестантами, ночующими в тюрьме, наберётся немного более 1000. Хозяйство 56, но все это хозяйство не деревенские, а скорее городские, бесчанские. С хозяйственной точки зрения они представляются совершенно ничтожными. Земли пахотные всего 3 десятин, а лугов, которыми пользуется также и тюрьма, 18 десятин. Надо видеть, как тесно жмутся усадьбы, одна к другой теме. И как живописно леpiтся они по склонам и на дне оврага, образующего падь, чтобы понять, что тот, кто выбирал место для поста, вовсе не имел в виду, что тут, кроме солдат, будут ещё жить сельские хозяева. На вопрос, чем они занимаются и чем живут, хозяева отвечали: работатишка, торговнишка, относительно сторонних заработков, как увидит ниже читатель. Южде Сахалинец поставлен далеко не в такое безвыходное положение, как северный. По желанию он находится без заработка, по крайней мере, в весенние и летние месяцы, но к арсакопцам это мало касается, так как на заработки они уходят очень редко, и как истые горожане живут на неопределённые средства, неопределённые в смысле их случайности и непостоянства. Один живёт на деньги, которые он привёз с собой из России, и таких большинство. Другой в писорях, третий в дичках, четвёртый держит лавочку, хотя по закону не имеет на это права. Пятый променивает аристанский хлам на японскую водку, которую продаёт и прочее, и прочее. Женщины даже в свободном состоянии промышляют проституцией. Не составляет исключение даже одна привилегированная, про которую говорят, что она кончила в институте. Здесь меньше голода и голода, чем на севере. Каторждые жёны, которых торгуют собой, курят турецкий табак по 50 копеек за четвёрку. И потому здесь не проституция кажется более злокачественной, чем на севере, хотя не всё ли равно. В семейных живут 41 человек, причём 21 пара состоит в незаконном браке. Женщин свободного состояния только 10, то есть в 16 раз меньше, чем в Рыковском, и даже в 4 раза меньше, чем в такой щели, как Дуэ. Среди сильных в Корсаковке попадаются интересные личности. Упомяну о бессрочном каторжном Пищикове, преступление которого дало материал Г.И. Успенскому для очерка «Один на один». Этот писчиков засёк нагайкой свою жену, интеллигентную женщину, беременную на девятом месяце. Истязание продолжалось 6 часов. Сделал он это из-за ревности к добрачной жизни жены. Во время последней войны она была увеличена пленным турком. Писчиков сам носил письма к этому турку, уговаривал его приходить на свидания и вообще помогал обеим сторонам. Потом, когда турк уехал, девушка полюбила Писчикова за его доброту. Пиччиков женился на ней и имел от неё уже четверых детей, как вдруг под сердцем завозилось тяжёлое, ревнивое чувство. Это высокий, худощавый человек, благообразный, с большой бородой, он служил писарем в полицейском управлении и по тому ходит в вольном платье. Трудолюбив и очень вежлив, и судя по выражению, весь ушёл в себя и замкнулся. Я был у него на квартире, но не застал его дома.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 Старуха и сын уже отбыли к каторге, а старик Карп Николаевич, 66 лет, всё ещё каторжный. Они держат лавочку, и в комнатух у них очень прилично, лучше даже, чем у Новомихайловского богача Потёмкина. Старики же к Амине шли на Сахалин сухим путём через Сибирь, а сын морем, и сын прибыл на место тремя годами раньше. Разница огромна. Если послушать старика, то становится страшно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 говорит старик, махнув рукой: "Значит, Бог так угодно". В культурном отношении Корсаковский пост заметно отстал от своих северных собратьев. Так в нём до сих пор ещё нет телеграфа и метеорологической станции. А к либати южного Сахалина мы можем судить пока лишь по отрывочным случайным наблюдениям разных авторов, которые служили здесь или же, подобно мне, приезжали сюда ненадолго. По этим данным в Корсаковском посту Если брать средние температуры, лето очень и весна теплее, чем в Дуо, почти на 2°, градуса, а зима мягче почти на 5. Между тем, на той же Аневе, но только немного восточнее Корсаковского поста, в Моровьевском температура уже значительно ниже и скорее подходит к Дуйской, чем к Корсаковской. А она 88 верст севернее Корсаковского поста, о Найбучи. Командир в садике утром 11 мая 1870 года записал 2° мороза, шёл снег. Как видит читатель, здесьний юг мало похож на юг. Зима здесь такая же суровая, как в Вологодской губернии, а лето как в Архангельском. Крузенштерн в половине мая видел на западном берегу Аневы снег. На севере Корсаковского округа, именно в Кусунае, где добывают морскую капусту, наблюдалось с году 149-й дней, а на юге в Муравьёвском посто 130. Но тем не менее всё-таки в южном округе климат мягче, чем в обоих северных, и жить здесь поэтому должно быть легче. На юге среди зимы бывает оттепель, чего ни разу не наблюдали у Оклудуи и Рыковска. Реки скрываются раньше и солнце выглядывает из-за облаков чаще. Корсаковская тюрьма занимает самое возвышенное место, пасту и вероятно самое здоровое. Там, где главные улицы упираются в тюремный забор, находятся ворота, очень скромный на вид, и что это не простые обывательские ворота, а вход в тюрьму виден только по надписи. Да, потому ещё что каждый вечер тут толпятся каторжники, которые впускают в калитку по одиночке и при этом обыскивают Дворимный двор расположен на наклонной плоскости, и уже с середины его, несмотря на забор и окружающие постройки, видны голубое море и далёкий горизонт, и поэтому кажется, что здесь очень много воздуха. При осмотре тюрьмы прежде всего замечается стремление местной администрации к резкому обособлению каторждык от поселенцев.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 Казармы здесь старые, в камерах тяжёлый воздух отхожей места, много хуже, чем в северных тюрьмах хлебопекарня, тёмные карцеры для одиночного заключения, тёмные, без вентиляции, холодные. Я и сам несколько раз видел, как заключённые в них дрожали от холода и сырости. Здесь одно только лучше, чем на севере. Просторные кандальные, и кандальных сравнительно меньше. Чище всех живут в казармах бывшие моряки. Они и одеты чище.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 Всё это игрушечно и блестит точно приготовлено для выставки. Ударили тревогу из всех мастерских, то чужи в повыскакивали ткачи, ждыи без шапок, без верк тебе платьев, одним словом, кто в чём был. Вдоминуту впрыглись и с громом покатили по главной улице к морю. Зрелище было эффектное. И майор Ша, творец этого образцового обоза, был очень доволен и всё спрашивал: "Нравится ли мне Жаль только что вместе с молодыми вприклись и побежали также старики, которых следовало бы щадить хотя бы ради их слабого здоровья.